Эннид Блайтон. Близнецы в школе Сент-Клэр. Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Читает Галина Горыня. Глава 1 Близняшки принимают решение. Однажды в погожий летний день четыре девочки сидели на траве возле теннисного корта и пили лимонад. Их ракетки лежали рядом, а шесть белых мячиков были разбросаны по корту. Сестер близнецов Изабель и Патрицию О. Салливан мало кто мог отличить друг от друга. У девочек были каштановые волнистые волосы, темно-голубые глаза и веселые улыбки. А говорили они с приятным на слух ирландским акцентом. Близняшки уже две недели гостили у своих подруг Мэри и Фрэнсис Уотерс. Девочки разговаривали. Вдруг Патт, нахмурившись, схватила ракетку и изо всей силы ударила ею по земле. «Как же плохо, что мама не разрешает нам пойти в ту же школу. Хотя в Ред Рувсе мы учились вместе и так давно дружим. А теперь нам придется ехать в другую школу, и мы долго не увидимся». «Жаль, что в Ред Рувсе можно учиться только до 14, сказала Изабель. «А то учились бы и дальше вместе». Вот было бы весело. Нам с ПАД нравилось быть старостами. Я еще была капитаном команды по теннису, а ПАД по хоккею. В новой школе вообще ничего хорошего. Да еще и начинать придется сначала. Мы там будем самыми младшими. Я так хочу, чтобы вы пошли с нами в Рингмер, — воскликнула Фрэнсис. Мама говорит, что эта школа очень хорошая и привилегированная. но сами понимаете Там учатся девочки только из обеспеченных семей благородного происхождения. Друзья там какие надо. У нас будет собственная спальня и отдельный кабинет для самостоятельных занятий. К ужину нам полагается переодеваться в вечерние платья. А еда, говорят, вообще объедение. В Сент-Клэре, где мы будем учиться, берут всех желающих. И в спальнях там по 6 или 8 девочек а мебель даже хуже, чем дома в комнатах служанок», с отвращением сказала Пат. «Не понимаю, почему мама решила отправить нас туда, а не в Рингмер?» вздохнула Изабель. «Может, еще передумает? Мэри, Фрэнсис, мы завтра вернемся домой и постараемся ее переубедить, чтобы она разрешила нам пойти в Рингмер. Позвоним вам вечером и все расскажем. Если у вас получится, будет чудесно» сказала Мэри. «Все-таки в Ред Руфсе вы жили в собственной уютной комнате, занимались в кабинете чудесным видом, были примером для других девочек. Конечно, это просто ужасно начинать все заново в другой школе». «Да, постарайтесь переубедить родителей», добавила Фрэнсис. «Ладно, давайте еще партию сыграем, пока не позвали чай пить». Девочки разбились на пары. Изабель превосходно играла в теннис и в «Ред выиграла чемпионат. Своими успехами она очень гордилась. Пат играл не хуже сестры, но больше предпочитала хоккей. «В Сент-Клэри играют не в хоккей, а в лакросс!» — проворчала Пат. Лакросс — спортивная игра с использованием небольшого резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой. «Глупая игра!» Ловишь мячик в сачок, вместо того, чтобы отбивать его. Это я тоже маме скажу. Не хочу играть в лакросс после того, как была капитаном хоккейной команды. На следующий день сёстры на поезде отправились домой и в дороге стали готовиться к разговору с родителями. — Давай я одну причину назову, а ты другую, — предложил Апат. — В конце концов, кому виднее, какая школа нам больше подходит? Сен-Клэр явно не для нас. Вечером девочки заговорили с родителями о школе. Первая начала пад и, как всегда, сразу перешла в наступление. Мама и папа, мы с Изабель много думали о новой школе и решили, что не хотим идти в сент клэр Говорят, что это плохая школа. Мама близняшек рассмеялась, а папа отложил газету, немало удивившись. Что за глупости, пап? сказала миссис осаливан «Это прекрасная школа!» «Вы уже окончательно решили?» спросила Изабель. «Не совсем», ответила мама. «Но мы с папой считаем, что вам лучше учиться в Сент-Клэре. В ред вас немного избаловали, согласитесь. Это заведение дорогое и элитное, а мы нынче должны жить поскромнее. Сент-Клэр — очень приличная школа, И я знаю директрису, она мне нравится. — Приличная школа! — фыркнул лопат. — Терпеть не могу все эти приличия. Мерзость, гадость, глупость и сплошные неудобства. — Ох, мамочка, разрешите нам пойти в ринг, мэр, с Мэри Фрэнсис. — Ни в коем случае! — отрезала миссис Осалева. — Это школа для снобов. Я не хочу, чтобы вы вернулись домой и носы воротили от всего и всех. Мы не будем, сказала Изабелла и сердито посмотрела на Пад, чтобы та перестала пререкаться. Подъ быстро выходила из себя, а отец такого поведения не терпел. Мамочка, ну, пожалуйста, разрешите нам поучиться в рингмере один или два семестра. А если вдруг вы заметите, что мы носы задираем, то заберёте нас отсюда. Можно же попробовать. Ещё там в хоккей играют, а мы так любим хоккей! Нам очень не хочется учиться другому спорту, ведь мы уже в хоккее делаем успехи!» Мистер О. Салливан зажёг трубку. «Дорогая моя Изабель, вам пойдёт на пользу начать всё с чистого листа и поучиться чему-нибудь новому. Я считаю, что в прошлом году вы обе стали очень самодовольными и слишком много о себе возомнили. Так что вам не помешает понять, что вы не такие распрекрасные, как думаете. Девочки покраснели. Казалось, они вот-вот заплачут от обиды и злости. Миссис О. Салливан стала их жаль. Папа это не со зла сказал. Но, милые мои, он все же прав. В Редеру все вы хорошо провели время, все делали, как вам было угодно. Стали старостами и капитанами, да и вообще жили в роскоши. «А теперь пора показать нам, как вы справитесь с тем, что будете самыми младшими в школе, где старшим ученицам по восемнадцать лет». Пат надулась. У Изабель задрожал подбородок, и она выкрикнула. «Мы не будем там счастливы! Даже не надейтесь!» «Вот и прекрасно! Будьте несчастными!» — строго сказал отец. «Если этим глупым капризом вы научились в Редруфсе...» «Я жалею, что разрешил вам остаться там так надолго. Я еще два года назад хотел вас оттуда забрать, но вы умоляли оставить вас в этой школе, и я согласился. Но разговор закончен. Сегодня же вечером я напишу в Сент-Клэр, и в следующем семестре вы будете учиться у них. Хотите, чтобы я гордился вами? Тогда успокойтесь». И думайте о том, как зарекомендовать себя в новой школе послушными и прилежными ученицами. Папа снова зажег трубку и продолжил читать газету, а мама взялась за шитьё. Сказать и правда было больше нечего. Сёстры вышли в сад и, забравшись в свое потайное место за старой тисовой изгородью, уселись на землю. Вечернее солнце заливало все вокруг золотом и слепило девочкам глаза. «Я и подумать не могла, что мама с папой будут так жестоки!» Со слезами в голосе проговорила Изабель. «Но тем не менее мы свое слово сказали!» Негодуя, пац схватила палку и воткнула ее в землю. «Вот бы нам из дома убежать!» «Не говори глупости!» Возразила сестре Изабель. «Ты же знаешь, что мы не можем!» «Да к тому же убегают только трусы!» «Нам придется поехать в Сент-Клэр!» «Ну, я возненавижу эту школу!» «И я тоже!» — поддержала ее пад «А знаешь, что еще?» «Я с радостью буду воротить там нос!» «И хоть нам всего четырнадцать, пусть только попробуют подумать, что мы какая-нибудь малышня из начальной школы!» «Я им сразу дам понять, что мы были старостами, а еще капитанами команд по теннису и хоккею!» Как же обидно, что папа назвал нас самодовольными. Никакие мы не самодовольные. Разве мы виноваты, что у нас почти все хорошо получается? И вдобавок мы красивые и веселые. — Ты правда очень лестно о нас отзываешься, — заметила Изабель. — Мне кажется, лучше нам ничего не рассказывать о себе в сент клере Что захочу, то и буду говорить, а ты должна меня поддержать заявил Апат. «Все узнают, кто мы такие и что собой представляем. А на учителей мы произведем незабываемое впечатление. Близняшки О. Салливан всем покажут. Не забывай об этом, Изабель!» Сестра кивнула. «Не забуду и поддержу тебя. Ух, в следующем семестре Сент-Клэр ждет парочка сюрпризов.